Глава 4. Часть двадцать 22. Перед самыми майскими праздниками, являющимися главными в нашей глубоко любимой нашим всегда патриотично настроенным героям стране, директор в очках с проглядывающимся огорчением в глазах констатировал приостановление деятельности филиала страховой и объявил о закрытии отдела продаж. Это означало только одно скорейшее увольнение всего обслуживающего продажи персонала. Новость была одновременно и ожидаемой, и неожиданной. На территории всего государства происходили подвижки в области обязательного и не только страхования. Более мелкие компании разорялись и сматывали удочки. Более крупные, как та, в которой работал наш бегающий по судам герой, деформировались, сокращали штат и свое присутствие в регионах. Понятно. Короче, осталось нам тут работать максимум год, пока основная масса полисов не закончит свое действие высказывался воинственный, стоя на остановке в ожидании маршрутки. Опять это со мной происходит. Только я подумал о том, как же хорошо я в этот раз устроился, как сразу происходит что-то, что не дает спокойно и долго работать в одном месте, рассуждал в ответ наш ковыряющийся в телефоне герой. Сразу после праздников наш соскучившийся по работе герой получил от кредитора номер один идентичны предыдущим ответам сообщения на свое очередное заявление с просьбой реструктуризации задолженности, в письме кредитор номер один, подчеркивая, говорил о своей упрямой позиции отсутствия оснований даже для рассмотрения вопроса об изменении условий погашения задолженности. В середине мая наш, невзирающий на его критику со всех сторон герой, редактировал свое исковое заявление к единственному из оставшихся ответчиков, кредитору номер один. Решив подать его в соответствии со статьёй 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, по адресу организации, он надеялся на то, что этот иск попадет на рассмотрение к одному из уже знакомых ему судей. Искренне не понимая причин, по которым ему не удается договориться с ответчиком, наш совершенно возмущенный внутри себя герой в гневе добавил последний пункт в строке просительной части. И получилось вот что: в такой-то районный суд города. Истец такой-то. Паспорт серия, номер. Выдан тогда то Зарегистрирован по адресу. Телефон такой-то. Ответчик кредитор номер один. Исковое заявление о выставлении единого счета требований без последующего начисления процентов, пеней и штрафов, о признании начисленных процентов, пений и штрафов незаконными, а также о назначении единого ежемесячного платежа по кредитным договорам. Между истцом и ответчиком были заключены кредитные договоры. Номер один. Банковская карта Gold на дату заключения договора 11.05.2010 года кредитный лимит карты составлял 60 тысяч рублей. На 22.10.2013 года кредитный лимит составлял тысяч рублей. Ввиду того, что ежемесячные платежи на протяжении всего периода пользования картой 31 месяц Поступали своевременно без нарушения условий договора, а третчиком в течение периода пользования картой производилось увеличение кредитного лимита. На 22.10.2013 года задолженность по карте составляла 276.508 руб. 48 копеек. Ежемесячный платеж всегда составлял 5% от общей суммы задолженности по карте. По неизвестным из причинам, в октябре 2013 года отretчиком карта была заблокирована. Номер 2. Потребительский кредит. Срок кредита 4 года. От 17.10.2012 года сумма кредита составляла 242.230 рублей, из которых 42.230 рублей являлись единовременной страховой премией за договор страхования жизни на период действия договора страхования в организации партнере ответчика В соответствии с графиком платежей и с сумм без нарушения условий договора кредитования выплачивались ежемесячные платежи в размере 8640 рублей 12 месяцев. На 22.10.2013 года задолженность по кредиту составляла 206732 руб. 71 копейка. Номер 3. Банковская карта Премиум 13.02.2013 года. Ответчикам была выдана из СУ банковская карта с кредитным лимитом тысяч рублей. Ежемесячные платежи поступали своевременно, без нарушения условий договора кредитования в размере 5% от общей суммы задолженности в 8 месяцев. В течение периода пользования картой кредитором производилось увеличение кредитного лимита. На 22.10.2013 года задолженность по карте составляла 104.478 руб. 78 копеек, а лимит был равен тысячам рублей. По неизвестным из су причин, в октябре 2013 года ответчикам карта была заблокирована. Все договоры кредитования были заключены странами без мер какого-либо обеспечения. В связи с невозможностью в полном объеме исполнять обязанности по договорам кредитования 22.10.2013 года изцом было направлено письмо-заявление о применении ответчикам возможности реструктуризации имеющихся задолженностей, об объединении задолженностей и назначении единого ежемесячного платежа, а также о прекращении начисления процентов, пеней и штрафов по договорам. Такие заявления подавались неоднократно. На сегодняшний день ответчик отказывает в выставлении единого заключительного счета и рассрочке уплаты долга в общей сумме 587.917 руб. 91 копейка с назначением ежемесячного платежа. В связи с всемирным экономическим кризисом, а также в связи с постоянной сменой места работы, что подтверждается записями в трудовой книжке номер такой-то, Истец фактически находился в условиях значительного ухудшения материального положения в период с мая 2012 года по октябрь 2013 года. Согласно записям трудовой книжки, истец в марте 2008 года был принят на должность юриста в ООО такое то В январе 2009 года был принят на должность директора ООО такого-то по совместительству. В марте 2010 года был одновременно уволен и принят в ООО какое-то на должность менеджера. В мае 2012 года уволен с должности менеджера из ООО такого-то. С октября 2013 года ООО, в котором истец являлся и единственным учредителем и директором, деятельность не ведет. Однако, даже в этот сложный для себя период истец, находясь в процессе постоянной смены мест работы, не зафиксированных в трудовой книжке все же изыскивал возможности своевременно оплачивать задолженности по договорам, не только ответчика, но и по кредитным договорам кредитора номер 2 и кредитора номер 3. В октябре же 2013 года истец был принят в филиал страховой компании на должность юрисконсульта с ежемесячным окладом тысяч рублей за минусом 13% налогов и сборов. В связи с данными обстоятельствами ИССОМ была достигнута договоренность с прочими кредиторами о выставлении заключительного счета требования без последующего начисления процентов и пеней, а также о рассрочке платежа по кредитным договорам. С января 2014 года оклад ИСА вырос до тысяч рублей в месяц за вычетом 13% налогов и сборов. Из данной суммы, ввиду единственного дохода, ежемесячно из сумм выплачивается 4700 рублей кредитору номер 2 и 2100 рублей кредитору номер 3 без нарушения условий договоров реструктуризации задолженности. Исходя из сложившейся ситуации, в марте 2014 года изцом было направлено ответчику очередное заявление о выставлении единого счета требования на сумму 587.917 руб. 97 коп без последующего начисления процентов, пеней и штрафов, о признании начисленных процентов, пений и штрафов недействительными, а также о назначении единого ежемесячного платежа по кредитным договорам в размере 5000 рублей. В связи с тем, что истец не отказывается от выплаты суммы долга перед ответчиком в размере 587.917 руб. 97 копеек, А также всячески пытается достигнуть договоренности о скорейшем возобновлении погашения кредита в виду учёта единственного дохода и всех ежемесячных обязательных платежей: тысяч оклад минус 3.250 13% налоги сборы минус 4.700 платеж кредитору номер один, 1 2.100 платеж кредитору номер два, 2 14.950 рублей, Остаток Истец пришел к выводу о возможности выплаты ежемесячного обязательного платежа в размере 5000 рублей, так как сумму в размере 14950 остаток минус 5000 платеж ответчику равно 9950 рублей, считают минимально необходимый для ведения жизнедеятельности. На сегодняшний день истец не производит выплаты ответчику ни по одному договору с октября 2013 года считая их нецелесообразными, в виду блокирования ответчиком кредитных продуктов, прекращения предоставления ежемесячных счет выписок по договорам, отказов ответчика в досудебном урегулировании сложившейся ситуации, а также в виду грубых нарушений со стороны ответчика в части сроков ответа на заявление. Истец считает, что ответчик намеренно затягивает сроки урегулирования ситуации и намеренно не уведомляет о принятых решениях для незаконного увеличения долга по кредитным договорам. В связи с вышеизложенным, а также на основании Закона РФ о защите прав потребителей от 07.02.1992 номер 2300-1, действующая редакция от 05.05.2014, прошу суд обязать ответчика объединить задолженности по кредитным договорам. Обязать ответчика выставить единый счет требования на объединенную задолженность на момент подачи первого заявления от 22.10.2013 года признать начисленные проценты, пение и штрафы незаконными, обязать ответчика сформировать конечный график платежей по объединенной задолженности, назначить соразмерный доходу с учетом обязательных ежемесячных выплат иным кредиторам истца ежемесячный платеж не более 5000 рублей. Обязать ответчика вычесть из объединенной задолженности оставшуюся сумму страховой премии за договор страхования жизни с момента вынесения решения и зачесть ее в качестве первой оплаты объединенной суммы задолженности. Обязать ответчика нести расходы по оплате госпошлины. Взыскать с ответчика сумму в размере тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.